Мнение о Шаяне Кельвин предложил выпить кофе у него в номере, и Эмма согласилась. Когда они вместе вышли из ресторана и поднялись по великолепной, устланной толстым ковром лестнице, она занервничала. Не из -за опасения, что он набросится на нее, а поскольку боялась, что не сможет ему отказать. Разговор за ужином в конце концов зашел о сексе. "Знаешь, я считаю, что ты привлекательный", призналась Эмма. "Но почему ты не хочешь спать со мной?" "Я хочу спать с тобой, и не делаю этого не из ханжества. Я просто тебе не верю. Ты аморальный манипулятор". "Аморальный? Не безнравственный", спросил Кельвин. "Кажется, это уже что-то". "Нет, не безнравственный. Я не думаю, что ты изо всех сил стараешься причинить кому-то вред или поиздеваться над другими людьми. С другой стороны, Я не думаю, что изо всех сил стараешься избежать этого. Если честно, я не уверен, что это справедливо. По возможности, я всегда стараюсь быть добрым, я мил с людьми. Я ведь не слишком сильно задаюсь, верно? Скажем так, не так сильно, как другие. И я совершенно точно пытаюсь избежать издевательств над людьми. Группа пероксид? То, что я делаю на шоу номер один, что мы делали вместе до недавнего времени, это не издевательство. Если даже и так, то, по-моему, все происходит по взаимному согласию. Я не думаю, что скомпрометирован больше, чем участники и особенно зрители нашего шоу. А мне кажется, тебя компрометирует то, что ты знаешь процесс изнутри. Тебе ведь известно больше, и поэтому ты должен вести себя более ответственно. Это старый спор о казни, верно? Разве тот факт, что люди сами идут на казнь, оправдывает их повешение ради развлечения? В смысле, если поддержка зрителей является нравственным оправданием, ты оправдываешь Гитлера? — Черт возьми, я знал, что ты вспомнишь Гитлера. Каждый раз, когда заходит такой разговор, кто-нибудь обязательно вспоминает Гитлера. Хотя лично я думаю, что большинству людей понятна разница между созданием шоу номер один и вторжением в Польшу. Они засмеялись. — В любом случае, — добавил Кельвин. — Мне казалось, что мы говорили о том, чтобы ты переспала со мной. — Мы можем поговорить об этом, если хочешь, — ответила Эмма. — В моем номере? — Как хочешь, мне все равно. Кельвин заказал кофе и коньяк к себе в номер, и они вместе поднялись наверх. Когда за ними закрылась дверь, Эмма замешкалась. Здесь все было так роскошно и комфортно. Слишком опасно. Диван и два великолепных старинных кресла окружали изящный журнальный столик. Через открытые двойные двери в спальню была видна кровать с отогнутым покрывалом. — Знаешь, — сказал Кельвин, — если мы начнем целоваться, нам придется закончить через пять минут, когда принесут кофе. — Сомневаюсь, что за пять минут мы успеем сделать что-то ужасное. — Что скажешь? — Да, я тоже сомневаюсь. Эмма шагнула вперед и позволила обнять себя. Не отрываясь друг от друга, они попятились к дивану и, едва избежав болезненного столкновения с журнальным столиком, рухнули на него. Через некоторое время ими овладело смущение, и процесс прервался. — Мы ведь ждем кофе, да? — сказал Кельвин. — Кажется, да. Ведь ты его сам заказал. — Да, глупо, с моей стороны, — сказал Кельвин, отстраняясь от нее. Тогда это казалось умным ходом, но теперь остается только ждать, верно? Ну, в любом случае, было мило. Согласен. Кофе принесли только через двадцать минут. И все это время они несколько смущенно болтали о всяких мелочах, как люди в ожидании такси. — За это время я успел бы заняться с тобой любовью, — сказал Кельвин, взглянув на часы. — Это вряд ли, — ответила Эмма. — Я имею в виду с точки зрения времени, а не возможности. — И я тоже. — Если мы когда-нибудь до этого дойдем, тебе не удастся отделаться пятнадцатиминутным удовольствием. Или я потребую вернуть мне деньги. Наконец принесли кофе, и почти сразу же за ним прибыл курьер из Лондона с оцифрованными записями лучших моментов сегодняшнего съемочного дня. — Придется в первую очередь заняться работой, — сказал Кельвин. Но здесь есть бассейн и куча других развлечений. Хотя, может быть, ты мне поможешь? Ты всегда превосходно монтировала. Контракта не нужно, я заплачу наличными. Нет, Кельвин, спасибо. Ты мне снова начинаешь нравиться, но я не думаю, что мне нравится тот человек, который делает шоу номер один. Да и сама себе я в этой роли не нравлюсь. Я не хочу возвращаться. Справедливо. Тогда, может, займемся любовью? Нет. Дьявол! Кельвин поднялся. «В таком случае мне придется ложиться спать в одиночестве. Сегодня был трудный день, да и завтрашний будет не легче». «Ты покажешь мне Шаяну?» «Что?» «Это единственная часть работы, которую я хочу увидеть. Это девушка Шаяна. Суперлипучка. По-прежнему боишься ее?» «Не знаю». «Нет, наверное. В смысле, мы видели достаточно ненормальных на этом шоу, но...» «В общем, она просто не выходит у меня из головы. Что-то здесь не так». Я не знаю, с чего я это взяла, но это правда. Кельвин открыл полную диска в коробку и, проверив временной код по размеченному сценарию, который монтажер Пенни впихнула ему в руки в конце дня, вставил один диск в компьютер. — Значит, его королевское высочество тебя не интересует? — спросил он, вводя код. — Я думал, что он является ключом к нашим отношениям. — Меня он интересует. Но после того, как я сделала выбор, я хочу действительно держаться в стороне. Я не хочу вмешиваться. — Мне кажется, это будет нечестно. В конце концов, тебе нужно делать свое дело. А я и без того все сильно запутала. Но эта девушка Шаяна... Я не знаю, почему. Это никак не связано с шоу или с профессиональным интересом. Я искренне беспокоюсь за нее. — За нее? — Ну, за нее и, если честно, за тебя тоже. — Ты думаешь, что она повторит подвиг убийцы Джона Леннона? Наконец он озвучил его. Тайный страх, живущий во всех известных людях. Может быть. И не думай, что мне это не приходит в голову. Особенно в Америке. За последнего победителя было подано более 60 миллионов голосов. Даже если учесть, что каждый позвонил по 10 раз, получается 6 миллионов человек, которым вовсе не насрать на парня, которого я страшно обидел. Иногда я думаю, не найдется ли среди этих миллионов ненормальных фанатов, кто-то, кто подумает, что старому гадкому Кельвину пришло время присутствовать на собственном суде. Или это будет один из конкурсантов? Да, точно. Но что поделаешь? У меня по-прежнему больше шансов попасть в руки грабителей в Найтсбридже или угодить под машину, подцепить птичий грипп или инфекцию во время операции на вросшем ногте. Жизнь слишком коротка, говорю я. К тому же мне не нравится мысль, что кто-то может меня запугать. Да и к черту! — Ты крутой парень, верно? — Ну да, надеюсь, очень крутой. — Ну вот. На экране появилось застывшее лицо Шаяны. Вот ее сюжет с Килли. Кельвин нажал на воспроизведение, и Килли, как всегда, энергично бросилась с экрана в бой. — А это Шаяна! — крикнула Килли. — Она та еще штучка? — Да. Ты готова задать всем жару, детка? — Да, Килли, я готова задать всем жару, — ответила Шаяна четко и ясно, словно принося присягу. — Это моя единственная возможность. Это мой единственный шанс. — Да! — крикнула Кили. Хватай его, детка! Ты сделаешь это! — Я схвачу его, Килли. Я сделаю это. Я съем его. Эмма наклонилась вперед и нажала на паузу, остановив запись. — Съем? — сказала она. — Съем его. Никогда такого раньше не слышала. Все собираются сделать это, никто обычно не хочет съесть свой шанс. — Это ужасно. — Почему? — ответил Кельвин. — Ну, хочет она его съесть. Мне кажется, это довольно справедливо. Кельвин нажал на воспроизведение. Килли снова заговорила. — Детка, ты пришла сюда одна, — сказала она. — Почему? — Чтобы сосредоточиться, чтобы тебя никто не отвлекал. Или твоя семья и друзья не согласны с тем, что ты делаешь, и не понимают тебя?» Эмма улыбнулась. Килли просто умница. «Ее серьезно недооценивают. Люди думают, что она просто болтливая милашка, которая всем сочувствует и знает, как визжать от восторга. Но на самом деле она способна на большее». «Меня тоже заинтересовал вопрос о семье», — сказала Эмма, снова нажав на паузу. Шаян оказалась очень одинокой, но я помню, как Челси сказала, что не станет давить на это. Поразительно, что Килли все же использовала это. — Да, Килли молодец, — согласился Кельвин. — Хотя, я думаю, ты смогла бы делать ее работу лучше, потому что ты намного симпатичнее. Эмма покраснела и снова нажала на воспроизведение. — Да, Килли, — сказала Шаян, — ты права. — Мои родные совершенно не согласны со мной. Они не понимают, чего я хочу, что мне нужно, на что я способна. Это одна из причин, по которым я здесь, чтобы показать им, заставить их понять. Их и всех, кто когда-либо смеялся надо мной. После небольшого продолжения светской беседы Шаяну проводили в зал. Запись остановилась, затем лицо девушки появилось снова, на этот раз перед судьями, в зале для прослушивания. Сцены еще не были смонтированы в нужной последовательности, и поэтому был виден только крупный план Шаяны. Однако голоса судей звучали отчетливо. — Привет, привет! Как тебя зовут? — послышался вопрос Берил. — Меня зовут Шаяна Берил, и я здесь для того, чтобы потрясти ваш мир. — Правильно! Вперед, девочка! Ты выглядишь роскошно! — Спасибо, Берил, — ответила Шаяна. — Это неправда, — вмешался Скеллин. Я никогда не видел столько косметики. Выглядит как маска. Некоторые девушки сами себе враги. — Тише, — сказала Эмма. — Я очень нервничаю, — говорила Шаяна. — Не стой, детка, эмма, — проворковала Берил. — Здесь все твои друзья, и ты выглядишь классно. — Прежде чем мы начнем, Шаяна, — вмешался Кельвин, — расскажи нам немного о том, насколько сильно ты хочешь победить. — Кельвин, я очень сильно хочу этого. — Все! — «Очень сильно хотят этого Шаяна, а очень сильно это как?» «Ну...» — ответила Шаяна, помолчав немного и подумав. «Я думаю, Кельвин, что готова умереть за это. Я думаю, что если бы я могла заключить сделку с Богом, чтобы все мои мечты сбылись, и все бы поверили в меня так, как верю я, и не смеялись бы надо мной больше, если бы все сказали «да, Шаяна». — У тебя действительно есть талант, твой собственный талант, и ты хорошо поешь. Я была бы готова умереть после этого. — Ух ты! — сказал Кельвин. И хотя он был за кадром, все зрители, которые хоть один раз видели шоу номер один, поняли, что он только что кивнул с изумленно насмешливым видом, словно поражаясь напряженности людей, которые якобы так случайно появлялись перед ним. — Ты действительно хочешь этого, верно? — я же сказала Кельвин. — Я хочу этого так сильно, что могла бы умереть. Эмма нажала на паузу. — Или убить. Это оборотная сторона медали. Эта девушка меня пугает. — Ой, Эмма, да тебе. Единственный человек, кому она сможет причинить вред, это она сама. Она первоклассная, двадцати каратная жертва. Это любому понятно. — Ну да, всякое бывает. Кто знает, может, когда-нибудь, размышляя о том, что она хотела умереть, потому что... Так никому ничего и не доказала. Она может внезапно подумать, постойте. Зачем это мне умирать? Как насчет того мерзавца, который вышвырнул меня из шоу. Кельвин засмеялся. Эмма, ты что, на ее стороне? Ты что, хочешь, чтобы я сделал ее победительницей? Я думал, ты желала победы принцу Уэльскому. Эмма пожала плечами. Не знаю. Не знаю, что для нее будет лучше. Ты можешь ее отсеять или оставить так и так, жребий брошен. С ней нужно быть осторожнее. Апартаменты были освещены только стоящей в дальнем углу напольной лампой с красным абажуром, которая отбрасывала приглушенный свет, казавшийся раньше романтическим, но теперь вдруг ставший довольно мрачным. Эмма снова нажала на воспроизведение. «Отлично, — Отлично, Жаяна! — услышали они голос Кельвина. — Что ты хочешь спеть для нас? — Я бы хотела спеть "За Wind Beneath My Wings" Бет Мидлер, ответила Шаяна. После этого впервые послышался голос родни. "Хороший выбор. Это отличная песня, Бет хорошая певица. Молодец, это очень хороший выбор". Шаяна сделала глубокий вдох и начала петь. Если бы судьи оценивали только боль и эмоции, она несомненно уже победила бы. По сравнению с выступлением Шаяны Слезливая, болезненная, агрессивная интерпретация «stand by me» группы парень выглядела поверхностной и неубедительной. Эта женщина верила, что каждое слово текста — новая возможность снова пережить боль и отверженность. Ее маленькие груди вздымались, костяшки пальцев побелели, подбородок поднимался все выше, словно, следуя совету Челси, она хотела быть абсолютно уверенной, что Господь слушает ее. Шаян, очевидно, была из тех, кто рассматривает свой голос как кувалду, роль которой заключается в том, чтобы вбивать ноты удар за ударом, пока аудитория не будет задавлена эмоциями. Как и очень многие конкурсанты до нее, она наблюдала за великими певцами, слушала их и пришла к выводу, что успех кроется в том, чтобы попытаться подражать своим героям во всем сразу и на протяжении всей песни. Однако в тон она попадала. Когда выступление закончилось, Эмма снова нажала на паузу. — Не так уж и плохо, верно? — Если ей немного помочь успокоиться, она сможет неплохо петь. — Да, но это многие могут, — сказал Кельвин. — И к тому же, как тебе известно, дело не в пении, — закончила Эмма его мысль. — Это мне известно. И самое замечательное в том, чтобы не работать на тебя, — отсутствие необходимости слушать, как ты и повторяешь эти слова каждые пять минут. — Но я ведь прав, верно? — сказал Кельвин. — Ладно, ты довольна или хочешь послушать, что мы сказали? — Давай послушаем. Надеюсь, вы не слишком жестоко с ней обошлись. — Ну, вообще-то не очень, — ответил Кельвин. — Она ведь в группе «Озадачить и отсеять», не забывай. Озадачить и отсеять был любимый прием на шоу номер один, который заключался в том, чтобы предложить конкурсанту идти работать и попытаться вырасти. А когда тот возвращался, заявив, что он очень много работал и вырос, Сообщить, что у него это не получилось, и отсеять его. — А что ты сделаешь? — спросила Эмма. — Если кто-нибудь все же спросит тебя, что ты имеешь в виду, говоря, иди работай, учись и расти? — Вырежу при монтаже, — ответил Кельвин, снова нажимая на воспроизведение. «Шаяна — Шаяна! — послышался голос Кельвина с экрана. — Ты меня смутила! Последовала пауза, и камера подползла к дрожащему лицу Шаяны, покрытому густым слоем косметики. — У тебя есть голос, — сказал наконец Кельвин, — и не совсем ужасный голос. Я сомневаюсь, что он хороший, но не ужасный. Вопрос в том, сможешь ли ты его улучшить. Шаяна клюнула на наживку, как голодная рыба. — Да, Кельвин, смогу. Смогу. Понимаешь, я так сильно хочу этого. Я сделаю все, что угодно. Я буду работать, очень много работать. Я буду учиться и расти. Ты действительно хочешь этого, верно, дорогая? — пропищала Берил голосом маленькой девочки. — Да, да, Берил, я очень-очень хочу этого. Я думаю, это твоя мечта, верно, дорогая? — Да, да, это так. Это хорошо, когда у человека есть мечта. Но для того, чтобы мечта сбылась, нужно этого очень-очень хотеть, нужно очень в нее верить. — Я верю, Берил, я верю, честное слово, верю. Моя мечта — это единственное, что у меня есть. — Я знаю, дорогая, я знаю, — сказала Берил голосом медсестры, успокаивающей смертельно больного пациента. — Хорошо, — послышался деловитый голос Кельвина. — Вот что я думаю. — Иди, Шаяна, и работай, ладно? — Хорошо, работай, учись и расти. — И верь в свою мечту, — перебил его Берил. — А потом возвращайся к нам, и мы посмотрим, насколько у тебя получилось, ладно? — Потому что сейчас у тебя нет того, что нам нужно. Это очевидно, но у тебя может получиться... А вот сможешь ли ты это сделать, и решать тебе. На этих условиях я голосую за тебя, Берил. Если Шаяна способна верить в себя и свою мечту, могу, могу, могу, умоляюще сказала Шаяна. Тогда я за. Я говорю да, дорогая, да до твоей мечте. Я голосую за тебя. В таком случае послышался голос Кельвина. Да. Ты прошла в следующий. Вдруг послышался голос родни. Да, и я тоже Шаяна, я тоже голосую за тебя. Ах да, прости, Родни, сказал Кельвин. Твое решение. Я говорю да, сказал Родни. Ты в следующем туре, сказал Кельвин. Шаяна заплакала, начала прыгать, поблагодарила Господа, упала на колени. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, крикнула она. Я вас не подведу, обещаю. Да, да, да, да. Спасибо. Я люблю тебя, Кельвин, я люблю тебя, Берил, я люблю тебя, Родни, да, спасибо. Я потрясу ваш мир. — Пойдем, дорогая, — снова раздался голос Берил, и она вошла в кадр. — Тебе предстоит много работать. Затем трясущуюся и почти до истерики счастливую Шаяну вывели из зала и передали в руки Килли, которая ожидала возможности присоединиться к слезливому катарсису. Эмма нажала на паузу. — Если она такое устроила, когда вы ее озадачили, то что же она устроит, когда ее отсеют? — Это будет нечто. Они все одинаковые. Почему ты считаешь, что она особенная? — Я говорю тебе, Кельвин, — сказала Эмма с очень серьезным видом. — Эта девушка действительно особенная. У нее другой уровень напряженности. Я видела это раньше у настоящих жертв, у людей, которые страшно страдали. Они не в себе. И их слабость придает им силы, злобные истеричные силы. Знаешь, как некоторые избитые жены, которые режут в клочья костюмы мужей, а потом поджигают дом. «Хорошо, хорошо, очень хорошо. Именно это нам и нужно. Убийца кроликов. Только бы она не убила твоего. Эма, я же сказал тебе. У меня есть очень, очень твердое правило, и оно гласит «Не бояться конкурсантов. Никогда». Эта дорога ведет к безумию. Моя работа заключается в том, чтобы подогревать в людях страсть, будить их мечты и раскрывать их нужды, если я позволю запугать себя этими страстями или нуждами» то не смогу больше подогревать их. Шая на меня не пугает.